вызывает некоторые недоумения, ибо в основе веручения самих церковников ничего, кроме жидовская, и не было. Во всяком случае, если бы Аристотель вернулся на некоторое время из царства теней на берега Волхова, он, вероятно, был бы немало изумлен при виде того, какие странные плоды дала его мысль века спустя на болотах новгородских. Косо смотрели православные и на законозвездия еретиков, которым они заразились, Ацхарии, жившего в Киеве с астрологой. Тогда это законозвездие было весьма распространено, и по всей Европе, и даже многие попы прилежали чародейству сему, и над всеми этими волховниками, сонниками, зеленниками, громовниками, звездочетцами потели не меньше других. Путаница во всем проговорил боярин Григорий Тучин, маленький человек с тихим смуглым лицом, украшенным темной бородкой, скромно, почти бедно одетый. Православные вот именуют собрание верующих церковью, а у жидов собрание верующих зовется Кагалом, а церковью по-эллински — Экклезия зовется, у Эллинов просто народное собрание, вроде как вот у нас, на Вече, на дворе Ярославле. Григорий Тучин часто и подолгу ходил с товарами за море, но там не столько торговал, сколько всему жадно поучался. Из гостьбы своей он привозил немало всяких книг, и о нем начали уже поговаривать, что он зашёлся Еси в книгах. «Это нам разбирать ни к чему», — сказал Авдоким Люлиш, художеством Ливиц, то из золотых и серебряных дел мастер. «Пуще они зовут себя, как хотят, беда не в этом, а в том, что людей они запутали. Раз Христос меня по-ихнему искупил, начисто, значит, я могу грешить, как хочу. Ни с чем этим не сообразно, а потом». Сперва Господь дал дьяволу человеком по пустякам завладеть, а потом, погубивши, послал за него сына своего на муку лютую. По-моему, Христос был такой же человек, как и все. А не полюбился он державцам да папам, вот они его, как стригальников, и убили. Все это плетение словес пустое, к чему надобным реже эти». Как был я на Москве, — вступил в беседу Некрас Руковов, своеземец, хуторянин собственник, седой и крепкий, как дуб. Довелось мне слышать среди чернецов прения о вере. Они говорили, что в очеловечении Христа явлено нам, где смотренье Божие, яко Бог премудростью прихитри дьявола, до да всех верующих вон спасет. Бог хитрости де прибегал и ранее, жидами прихитри он фараона и поругасе ему, и изведи люди своя из работы египетской, и якоже воплотився прихитри дьявола, поругасе ему и все верующие вон из ада». Может, такие прихищрения и пригожи торговому человеку, ну, а Богу развел черными руками Люлиш, и в глазах его проступили скорбь гнев. Не, запутались люди в мрежах, которые сами же на свою погибель языками непутными наплели а другие твердят, что у Христа и плоть никакой не было, вставил дьяк Самоха, жирный с сонным умным лицом и черной окладистой бородой. А был он, вишь, как видение сонное. — Этому и манихеи учили, — сказал боярин Тучин. А Василит Египтянин учил, что Христос был бесплотен, что страдать он не мог, а что распят был вместо него Симон Кориньянин. Валентин же признавал плоть Христову божественной и снесенной с небес. «Христос прошел, — говорил он через Марию Деву, якоже сквозь трубу вода». Нетленно мнители учили, что тело Христова нетленно, и потому кто в лес, кто под рова, безнадежно махнул рукой люлишь, всё это в огонь бросить надо».